Аня сказала, что папа с мамой могут приехать не одни, а с племянниками. «А эти племянники?» — спросила Верочка. Они что?» «Аня объяснила, что племянники живут с тетей Любой, дядей Андреем, что они, хотя и дети, но уже большие, и что они знают про Верочку и тоже хотят познакомиться». Верочка успокоилась. Вечером, когда девочки улеглись спать, Аня села еще раз все обдумать и подготовиться к завтрашнему дню. План был простой. Люба с Андреем приезжают, они все вместе пьют чай, потом идут гулять. Вместе или нет, Аня не знала, как лучше. С одной стороны, надо было дать им возможность пообщаться самим без нее. С другой стороны, Аня беспокоилась, А вдруг Верочка начнет падать в снег, впадет в ступор. Вдруг новые родители испугаются. Вдруг произойдет что-то еще, что для Ани стало уже привычным, а для Любы Андрея кажется неожиданным и пугающим. А если все пойдет хорошо, то нужно будет прямо завтра решить, когда Люба с Андреем приедут еще раз. У Верочки должно быть четкое понимание, когда и что произойдет, кто когда приедет, насколько уедет и когда опять вернется. Иначе состояние ожидания и неопределенности может оказаться непереносимым. Значит, по результатам встречи нужно будет принять какой-то дальнейший план. Ну и, наконец, Аня размышляла о том, что будет, если что-то не заладится. Люди есть люди. И Аня из рассказов коллег знала, что редко, но бывали случаи, когда при личном знакомстве кто-то вдруг кому-то так не нравился, что на этом все и заканчивалось. Никаких других вариантов семьи для Верочки, кроме Любы и Андрея, практически не было. Была еще одна семья, которая могла бы Верочку взять. Но недавно окончательно выяснилось, что они смогут взять только мальчика, потому что в однокомнатной квартире сами родители ночевали на кухне, а в комнате жил старший сын, которому подселять девочку не было никакой возможности. Получалось, что если что-то не сложится, то... То что? Аня уже поняла, что в детский дом она Верочку не вернет. В другую семью, да, она уже смирилась с тем, что Верочка не будет их с Кириллом дочкой. Зато самой Верочке будет хорошо. У нее будут любящие, мама с папой. И для них обоих Верочка будет подарком судьбы. И заниматься с Верочкой они будут столько, сколько надо. Люба и Андрей работали но работа позволяла им проводить много времени дома. Но если что-то не сложится с новой семьей... Аня отдавала себе отчет, что, оставляя у себя Верочку, нарушит честное слово данное Кириллу. Но она понимала, что просто не сможет поступить иначе. Невозможно взять ребенка и из теплого дома отвести в казенные стены. Эта мысль была настолько чудовищна, что Аня отбросила ее, даже не рассматривая как вариант. «Будь что будет», — решила Аня, — «а с Кириллом разберемся как-нибудь». Вообще-то, разбираться в этом случае пришлось бы не только с Кириллом, но и с детским домом, но Аня решила пока об этом не думать. На следующее утро звонок в дверь раздался в самом начале десятого. На пороге стояли Люба, Андрей, девочка-подросток, видимо, Леночка. «Понимаете», — произнес Андрей, — «у нас так электрички ходят, и мы не хотели опаздывать. Но если мы слишком рано, то вы не волнуйтесь, мы пойдем погуляем». В коридор выбежала маленькая Верочка в пижаме и кинулась к тете с дядей. «Это моя дочка», — быстро предупредила Аня. И за двери выглядывала старшая Верочка. «Верочка, а вот и наши гости. Иди знакомься», — позвала Аня. «Это тетя Люба, а это дядя Андрей, а это наша Верочка». Аня крепко ухватила за руку шуструю младшенькую, чтобы она не мешала знакомству, оттягивая внимание на себя. Дядя Андрей вытащил откуда-то огромного размера куклу в коробке. «Верочка, это тебе». Он протянул коробку старшей девочке и с виноватым видом повернулся к Ане. «Понимаете, мы же не знали, что у вас тоже дочка. Мы ей куклу не принесли, вы уж нас извините». Гости прошли в комнату. Все было просто и хорошо. Старшая Верочка быстро пошла на ручки к Андрею. Младшая тоже норовила оказаться у кого-нибудь на ручках. И тетя Люба с удовольствием стала тетешкать малышку. Кирилл расспрашивал Леночку о том, где она учится, и показывал ей свои книги. Кирилл умел увлечь собеседника — Леночка слушала его с большим интересом, Аня бегала с чашками. Погода была хорошая, и через некоторое время семейство Андрея отправилось на прогулку со старшей Верочкой. Аня очень нравилось, как Андрей общается с девочкой. Он ничего ей не навязывал, не пытался командовать. «Пойдем гулять», — предложил он Верочке, и было видно, что он честно ждет ее ответа. «Покажешь нам, какие тут у вас места?» Аня дала им самые подробные инструкции, куда идти, что делать и чего не делать, с каких горок Верочка любит кататься, с каких не любит. «Далеко не уходите», — просила Аня. «Вдруг Верочка устанет». Андрей терпеливо и добросовестно слушал Анины просьбы и наставления. «Да не волнуйтесь вы так!» Сказал он уже в дверях, крепко держа Верочку за руку. «Уж как-нибудь справимся!» Их не было три часа. Аня извелась, пытаясь представить, что такого могло случиться. Заблудились. Верочка отказалась идти. Наконец раздался звонок в дверь. На пороге стоял растрепанный красный Андрей. Без шапки и со съехавшим на бок шарфом. На его плечах гордо восседала хохочущая Верочка. Она размахивала руками что-то радостно, но бессвязно выкрикивала. Ну, она меня и загоняла, говорил Андрей, пытаясь дышаться. Мы все три часа бегали. Ну что ж вы так, неодобрительно проговорила Аня. Ребенку вредно столько бегать, тем более по морозу. — Да вы понимаете, — растерянно объяснил Андрей, — мы-то бегать не собирались. А она как рванула, так я еле ее догнал. Так и бегали она от меня, а я за ней. А мы же не знаем вашего района, так и забежали неизвестно куда. Обратно целый час шли. — И что, Верочка так и шла? «Нет, конечно», — как ни в чем не бывало, — продолжал Андрей. Она побегала немножко, да и в снег свалилась. Пришлось ее верхом на плечи сажать. Так и гуляли, она то бегает, то на мне едет. Только ей не нравилось, если я медленно шел. Мне все три часа бегать пришлось. А как спущу ее на землю, так она снова убегает». «Нам говорили, что она ребенок. Как это называется?» «Да, гиперактивный. Вот я теперь понял, что это значит?» Аня почему-то злилась. «Конечно. Растормошили ребенка, гоняли три часа. Нет, чтобы поиграть во что-нибудь спокойное». Аня так сильно нервничала все это время, что сейчас чуть не плакала. Ей хотелось объяснить Андрею, что с Верочкой нужно обращаться бережнее, что нельзя позволять ей выходить из берегов. Но она понимала, что если Верочка уедет жить к Любе с Андреем, то они все равно будут играть с ней и воспитывать ее так, как сами сочтут нужным. Верочку, конечно, разнесло. Зато выглядела она на редкость счастливой и довольной. «Может, так даже лучше?» — подумала Аня. Девочек накормили и уложили спать. Старшая Верочка мгновенно уснула. Взрослые и Леночка остались сидеть за столом. Аня помалкивала, не зная, что думают Андрей с Любой. «Может быть, вкусив Верочкиной...» Гиперактивности они засомневались. Вид у них, во всяком случае, был довольно взъерошенный и какой-то неуверенный. Леночка молча ковыряла вилкой в тарелке, опустив глаза. «Можно мы подождем, пока Верочка проснется?» — внезапно спросил Андрей. У Ани упало сердце. «Ну вот, они дождутся, когда она проснется» и попрощаются с ней, и уедут. Думала Аня, почему-то решив, что Люба с Андреем решили отказаться от Верочки. «Скажите, Аня, а как нам теперь нужно действовать?» — продолжил Андрей. «Верочка ведь должна сказать, понравились мы ей или нет». «А она вам понравилась?» — спросила Аня. «Нам-то?» «Да мы можем ее хоть сейчас забрать. Только мы так поняли, что она в вашей семье не просто так живет. Ей, наверное, и с вами нелегко расставаться будет». Аня отметила, что Андрей всегда говорит «мы». «Мы подумали, мы решили». Так как будто они с Любой думают и чувствуют вместе, и им не надо слов, чтобы понимать друг друга. А Аню еще не переставало удивлять, как Андрей все хорошо понимал. Вот и про них с Верочкой все понял. Пока Верочка спала, Аня рассказывала любе и Андрею обо всем, что она сама узнала про Верочку за это время. О том, как Верочка рисует, и как нужно с ней сидеть, помогать, и какие слова ей говорить. О том, что нужно развешивать по стенам Верочки на рисунке и расставлять по полочкам ее поделки. Показала список логопедических упражнений. Рассказывала обо всех мелочах и воспитательных хитростях, которые помогали в общении с Верочкой. И о том, какая это замечательная, красивая, сильная, талантливая девочка. Аня вспоминала какие-то смешные, трогательные подробности. А еще Аня рассказала им о том, что Верочкином поведение могло поначалу вызвать недоумение или даже испугать, как Верочка иногда ложится на пол, засовывая палец в рот, как уходит в себя, переставая реагировать на окружающее, как она раскачивается, прежде чем заснуть. Эти раскачивания были с точки зрения Ани самым сильным моментом, который мог действительно испугать неподготовленного человека. Сама Аня узнала об этом раньше, чем впервые увидела, а увидев, сначала не поверила своим глазам. Дело в том, что дети, которые с раннего возраста живут в домах ребенка, сами себя укачивают. Их ведь никто не берет на ручки перед сном, не поет им колыбельную. У них нету мамы, которая качает ребенка бережно и монотонно, от чего глазки понемножку закрываются, Осознание медленно уплывает в страну снов. Но природа берет свое. И маленький ребенок лежа за решеткой казенной кроватки пытаясь спастись от холода и одиночества. огромного враждебного мира начинает раскачиваться всем телом. Качаясь туда-обратно изо всех сил, маленький ребенок инстинктивно пытается восполнить нехватку колыбели, поймать то ощущение, которое позволяет ему убежать из горькой реальности в спасительный сон. Верочка укачивала себя каждый вечер. Сидя в кровати, она откидывалась на спину, Касаясь головой подушки, и тут же с силой поднималась, бросая свое тело вперед и почти касаясь коленей. Глаза ее были открыты, но уже не видели ничего вокруг. Кровать страшно скрипела. Продолжалось это минут по двадцать. Потом Верочка внезапно падала и спала крепко и долго. Поначалу Аня пыталась заменить эту привычку нормальным человеческим укачиванием, садилась к Верочке на кровать, устраивала ее голову у себя на груди и начинала покачивать, напивая колыбельную. Но Верочка только похихикивала, явно воспринимала это не как подготовку ко сну, а как очередную игру. Детский психолог объяснила Ане, что, привыкнув убаюкивать себя такими сильными средствами, ребенок уже не воспринимает легкие покачивания. Детский психолог сказала, что большинство детей из домов ребенка раскачиваются. «Обычные, абсолютно нормальные, душевные и умственно здоровые дети так делают, восполняя нехватку материнского тепла». Если ребенок попадает в семью и получает в семье необходимую ему заботу, то постепенно это проходит. Через годик, через два ребенок перестанет раскачиваться перед сном. Аня подробно рассказала все это Любе и Андрею предупредила, что поделать тут ничего нельзя, нужно просто не обращать внимания и не нервничать. Супруги слушали внимательно, покачивали головами. «Бедные дети», — пробормотал Андрей. Девочки проснулись после дневного сна. Старшая Верочка, зайдя в комнату, сразу бросилась к Андрею. Аня снова почувствовала ревность. Договорились, что через несколько дней теперь уже Верочка поедет в гости к Андрею и Любе. Разумеется, в сопровождении Ани, Кирилла и маленькой Верочки. «Приезжайте к нам, тетя Аня», — сказала Леночка, — «мы будем очень рады». Потом долго прощались, и обе Верочки все висли на дяди Андрея, не отпуская его, и норовя снова и снова залезть на ручки. Он послушно поднимал то одну, ту другую, явно не торопясь прерывать это приятное для всех занятие. Было видно, что с детьми он может возиться бесконечно и получает от этого искреннее удовольствие. Наконец гости уехали, и Аня с Кириллом и девочками отправились допивать чай и обсуждать, как прошел день. Теперь каждый день в семье начинался с подготовки. Оказалось, нужно так много сделать, чтобы перевести из семьи в семью одну пятилетнюю девочку. Аня волновалась, как бы чего не упустить – Маленькая Верочка с важным видом собирала в кучу все, что собиралась отдать старшей. Старшая ходила гордая, но в глазах у нее было что-то такое. Аня боялась спрашивать. Она знала, что если Верочка вдруг скажет, что не хочет уезжать в новую семью, то у нее не хватит сил переубеждать девочку. Первым делом нужно было разобраться, как теперь распределяются игрушки, какие принадлежат старшей, а какие младшей. А не хотелось, чтобы старшая Верочка забрала с собой в новую семью побольше привычных вещей, в том числе игрушек. Приходилось рассматривать каждого зайца и коллегиально решать, поедет ли он на новое место или останется там, где был. Потом одежда. Когда Верочка переезжала из детского дома, им дали целый мешок с вещами, новыми и вполне симпатичными. Только эти вещи так и остались лежать в мешке. Теперь они не знала, что с ними делать. Почему-то очень не хотелось, чтобы Верочка их носила. А возвращать назад в детдом как-то неловко. Но и самое важное, нужно было собрать альбомы с фотографиями для Верочки. Один альбомчик у Ани уже был, и снимки в нем были еще с тех времен, когда Верочка только-только переехала в детский дом из дома ребенка. Аня снова и снова перелистывала страницы альбома. Вот первая фотография, которую сделал кто-то из воспитателей. Испуганная девочка в розовой кофте смотрит без всякого выражения. Вот групповые снимки в детском доме, куча мала из детей разного возраста. На диване, в детской гостиной, а вот Верочка под елкой, довольная и счастливая. Аня помнила, как приехала к ней в детский дом в один из праздничных новогодних дней. Детский дом был пустым, все дети разъехались по лагерям и санаториям и Верочка осталась одна на этаже в обществе двух воспитательниц. Аня предложила сфотографировать Верочку в бальном платье. Воспитательницы обрадовались развлечению, два часа переодевали Верочку, как куклу, в разные наряды, делали ей разные прически. А вот чудесные фотографии, сделанные известным фотохудожником, который однажды пришел в детский дом. Чувствовалась рука мастера – Глядя на эти снимки, Аня как будто видела не просто девочку Верочку, а всех сирот российских. Аня меняла последовательность фотографий, выкладывала их так и эдак, пока на душе не становилось спокойней и события не обретали ускользающий смысл. Порядок в фотографиях помогал обрести порядок в душе, Аня чувствовала, что для нее сейчас эти незамысловатые действия приобретают какое-то особое значение. Она как будто окидывала взглядом все то время, что провела с Верочкой, и перебирала день за днем, шаг за шагом. Мелкие заботы, ежедневная суета, радости и огорчения, слезы и сказки на ночь. Все нанизывалось, как бусинки на нитку. На ход времени. Она приняла ребенка из детского дома и честно сделала все, что смогла. Аня чувствовала, что ей важно было своей рукой выложить все фотографии в определенном порядке. Это был ее период. Он начался и закончился. «Закончился», — думала Аня, глядя сквозь слезы на последнюю фотографию в альбоме. Верочка в пижаме сидит на коленях у Андрея. Аня писала для новой Верочкиной семьи подробные инструкции, как заниматься с Верочкой, чем ее кормить, что она любит и что не любит, как укладывать спать, как купать. «Спит в носках», — писала Аня. «Носки должны быть тепленькие, просторные. Ночью иногда раскрывается. Следите и укрывать» кашляет по ночам. Все это с таким трудом налаживалось, весь этот быт, максимально подстроенный, под верочкиные особенности и потребности. И вот теперь другие люди в другом месте будут налаживать все по новой, не зная так многого. Хватит ли у них терпения? Станут ли они вникать в каждую мелочь? Аня понимала, что Андрей с Любой люди надежные и уже начинают любить Верочку, но сердце-то все равно болело. Андрей звонил каждый день. Они с Любой проводили дни в не меньшей суете и приготовлениях. Теперь, когда они знали конкретно, что у них в семье появится пятилетняя девочка, стало понятно, что и как нужно поменять в обстановке, какой мебели не хватает. Все переставили, кричал в трубку Андрей. Сегодня диван дочки купим. Было понятно, что слово "дочка" он произносит с особым удовольствием. Аня давала трубку Верочке, и та что-то лопотала, размахивая свободной рукой, и каждый раз радостно смеялась. Видимо, Андрей говорил что-то такое, от чего Верочке становилось хорошо и весело. Дел у всех было так много, что приезд в гости отложили до следующих выходных. Дома решили, что в гости поедут все вместе, и девочки, и Кирилл с Аней. Аня подробно объясняла все Верочке, куда и зачем едут, когда вернутся и что будет дальше. «Мы едем к моим папе и маме?» – переспрашивала Верочка. «К твоим папе и маме», – отвечала Аня. «А почему я там не останусь?» «Терять Ане было нечего». «Потому что я очень хочу, чтобы ты пожила со мной еще хотя бы денька-два. «Потому что, когда ты уедешь, я буду очень по тебе скучать». «Понятно». Анин ответ Верочку вполне удовлетворил. «Похоже, она сама тоже не возражала задержаться еще на денька-два». «Все-таки, как ни крути, а новую жизнь, даже самую желанную, начинать всегда страшно». Как только Аня с семейством переступили порог их дома, Андрей протянул маленькой Верочке огромную коробку. «Вот, ребенок, это тебе». Верочка схватила коробку и тут же стала ее открывать. «Спасибо, скажи», — напомнила Аня, — и повернулась к Андрею в недоумении. «Спасибо, а почему только младший?» «Вы понимаете, как всегда обстоятельно стал объяснять Андрей. Мы же в прошлый раз не знали, что будет еще одна девочка, и привезли только одну куклу. Вот теперь и для другой девочки куклу купили такую же, чтобы ей обидно не было». Леночка встретила Аню с Кириллом совсем по-родственному. Явно гордилась перед братьями тем, что она-то уже близко со всеми знакома. Старший Алексей быстро поздоровался и куда-то ушел. «Скоро придет», — сказала Люба, улыбаясь. «Он у нас такой, сразу никого не признает». Большеглазый и улыбчивый Коля, наоборот... Явно радовался случаю поговорить с новыми людьми и не отходил от гостей ни на шаг, рассказывая про свою учебу и расспрашивая Кирилла о том, кем и где тот работает. Младшая Верочка уже успела вскарабкаться на колени к Андрею и прочно там утвердилась. Аня взяла старшую Верочку за руку, и они пошли методично осматривать квартиру. Аня знала, что, несмотря на горячее желание поскорее обрести своих собственных маму и папу, Верочка все равно испытывает тревогу и неуверенность, и ей нужно помочь освоиться на новом месте.